Глава 54. Мэгги Меги окинула взглядом своих сестер. Все страницы стояли напротив ее хижинки. Белоснежные волосы доходили до колен, холодные высветшие глаза смотрели с укором. Кора, старейшина и мать-страниц, держала в руках посох. Она гладила рукой оскаленную морду льва, в пасти которого блестел хризалит. По лицу сложно что-то прочитать. Мэгги напряглась. Нет пути назад, но у груди все еще теплилась надежда, что приход сестер скорой — это какая-то ошибка. «Ты знаешь, зачем мы пришли?» — уме вспыхнул вопрос скорой. Они общались мысленно и с помощью прикосновений. Никто из посторонних не мог послушать их разговор. Со стороны казалось, что женщины, на вид лет пятидесяти, восемь девушек с белоснежными волосами, пришли в гости к своей сестре. Станицы жили вдали от людей. Они не содерживались на месте, постоянно путешествовали, искали свой дом, место, где могли спокойно жить. Им не хватало лишь одной, девушек было всего лишь восемь. Мэгги стала девятой. Как только они нашли Мэгги, страницы нашли заброшенные поселения и обосновались там. Не было смысла больше скитаться по свету в поисках сестры. Страницы обладали древними знаниями и ценным даром. Лира все знала о и исцеляла глубокие раны. Кима одним прикосновением залечивала душевные раны. К ней приходили юноши и девы с разбитыми сердцами, матери, потерявшие детей удовы и вдовцы. Мира способна усыпить на определенное время. Берти подчинялись животные. Мириам усыпляла своим пением. Кариан останавливала время. Мири ее сестра-близнец отматывала время назад. Кристен водила в транс одним лишь взглядом. Мэгги обладала такой силой, что любая страница могла ей позавидовать. Стоило ей разозлиться, и беспощадная сила поднималась сверх и обрушилась на обидчика, как тогда с волком, на всех, кроме своих сестер и корей. Мэгги умела показывать скрытое, находить пропавших людей, передавать воспоминания через прикосновения. Однажды она уже нарушила клятву, искала убийцу родителей и убила небинованную. За это ее ждала казнь в присутствии сестер и коры. Казнь — зрелище постыдное и унизительное. Но вместо этого кора прокляла ее, превратила в старуху с безобразным лицом и запретила покидать стены избушки. Это была плата за содеянное. В ее дом любой мог войти и выйти, а она была заперта в этой хижинке. С тех пор прошло больше столетия. Еду ей подкидывали сестры через окошко, но магия здесь хитрила. Во время наказания зажала во рту вербену, и дала клятву, которой не стоит ровным счетом ничего. Выйти она и правда не могла, а вот ходить внутрь его дома в своем обличье запросто. В прошлый раз Кора пообещала, что если Мэгги повторит свою ошибку и снова убьет невиновную, то станется уже не отвертится проклятием. Ее ждала смерть, Мэгги это и сама понимала. Кора больше не простит ей ее ошибку. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Мэгги, — «она тянула время». Ты нарушила обещание, снова придешь в голове холодный, как сталь, голос, и должна быть наказана. Сестры смотрели холодно, без малейшей теплоты, и люди, которые приходили к страницам за помощью, даже считали их полоумными или дышками. Таких, как они, больше не было. Их существование являлось тайной до поры до времени. Раз в неделю на их голову кто-то сваливался, то заблудится кто, то кто-то специально придет за помощью. Вести о чудесах в заброшенном поселении начали распространяться по всей округе, и Кора уже думала найти новое место для их жизни. Только без Мэгги они уйти не могли, а проклятие было сильное. Мэгги останется навсегда на этой земле и в этой хижинке. Мэгги не знала, что ее мать была страницей. Ливия хотела рассказать дочери об ее происхождении и даре, который вот тут -вот пробудется, но не успела. Странниц, включая Кору, было десять, она была связующим звеном, И девушки беспрекословно подчинялись ей. Сколько лет пожила Кора на белом свете, оставалось загадкой. Ясно, одно, она сильнее их вместе взятых, пожила куда больше них. В ее посохе заключалась невиданная сила, а сама Кора могла общаться с умершими душами. Нет, не нарушила. Я нашла ее. Нашла убийцу родителей. Взгляд станет смягчился. Близняшки переглянулись. «Мэгги, нельзя всю жизнь жить одной лишь местью», — неожиданно мягко произнесла Кора. «Ты меня разочаровала». Внутри Мэгги кипела злость. С тех пор, как она обрела страницу, она постоянно кого-то разочаровывала. Тогда еще была жива Бриджит. Перекошенный рот добавлял ее облику ужаса. Бриджит постоянно прятала ожог на запястье под рукавом балахона. Она была благосклонной к перепуганному ребенку и относилась к Мэгги с теплотой. Остальные страницы за это недолюбливали Мэгги. Завидовали, что новенькая растопила лед Бриджит. Бриджит скончалась пять лет назад. В последние годы ее что-то мучило. Голова так невыносимо болела, что она отправилась в лес. Ее не было три дня, кора отправилась на ее поиски и вернулся с дурными известиями. Бриджит сбросилась со скалы. Мэгги узнала о кончине Бриджет и три дня не сомкнула глаз. Она потеряла настоящего друга. Мэгги было запрещено выходить из дома, но ближе подходила к окошку и болтала с ней, чтобы девушка не одичала. Иногда приносила похлебку, лепешку и варенье из шишек. Тем не менее, я избавила мир от убийцы, миру только лучше будет. Если хочешь казнить меня, так тому и быть. Только я не жалею, стоял на своем Мэгги. Ты тоже однажды убила человека, выходит, ты ничем не лучше ее. Глаза Мэгги расширились, она впервые осознала, что ничем не лучше рыжей. Я искала отмщение и убила всего одного человека, ну, может, двоих. Она уничтожила целое поселение. «Что ты несешь? Как ты смеешь?» — Громыхал в голове голос скорый. «Никто не заслуживает смерти Мэгги. И вот что еще девушку, которой ты отобрала жизнь, виновна в смерти твоих родителей?» У Меги все похолодело в груди. «А откуда ты знаешь?» «Потому что знаю настоящую убийцу». «Что? Кто она?» — зарала Мэгги. Кора склонила голову и внимательно следила за Станицей глазами. — Ты уже ничего не исправишь. Перестань, дитя, прошу тебя. Ты губишь нас. Станицы не убивают. — Я всего лишь хочу отмщения. Назови мне имя. — Чтобы ты отправила в незримый мир еще одну душу, ну уж нет. — Но она убийца. — И ты убийца, — гневно зарала Кора. — Как ты смеешь проворачивать такое за моей спиной, за спинами своих сестер? «Мы дали тебе кровь, пищу, семью. И как ты нам отплатила? Ты подвергаешь нас опасности». И «Имя», — повторила Меги. Кора ввела взглядом в стране, стоящих за спиной, и кивком головы подала знак. Станицы переминались с ноги на ногу, в их глазах Мэгги читала сожаление и боль. Мэгги не успела сообразить, в чем дело. Незримая сила толкнула ее в дом. Она упала на деревянный пол, больно ударившись копчиком. Дверь затворилась. Мэгги вскочила на ноги, толкнула дверь, заторабанила кулаками, но дверь не поддавалась. Проклятие никуда не делось. Ее заперли и вряд ли выпустят. Шторы загорелись так быстро, что Мэгги подпрыгнула на месте. Огонь облял низкий кухонный столик, добрался до стула. Скорость была до того стремительной, что глазам не верилось. Это не по закону. Каж происходит не так, белый нее в голове. Мэгги прислала суме силу, но было бесполезно, она становилась слабее. Мэгги закашляла, подбежала обратно к двери, колотила руками и ногами. Надышалась дымом, постекал ручьем, серебристые волосы прилипли к потному телу. Из глаз бежали слезы. Она не верила, что Кора действительно убьет ее. Наказать да, но убить? Она нужна им. Только эта мысль успокаивала. Огонь лизал деревянные балки, пучки трав, мебель. Мэгги рухнула на пол, в темных зрачках отражался яростный огненный танец.